Глава семнадцатая. К чести Светловой, она стоически выдержала неожиданное предложение. Только немного расширились глаза, да кончик язычка облизнул пересохшие губы. «Это не шутка?» — уточнила она. «Нет», — ответил я. Затем посмотрел в сторону, вздохнул. Но есть один нюанс. В этот момент она как-то слегка нервно хохотнула. «Что?» — переспросил я, вопросительно дернув бровью. Да вспомнила анекдот про нюанс, ответила Анюра, видимое непонимание. Улыбнулась. Ты разве не слышал? Нет, качнул я головой, расскажи. Ну, замялась девушка, пришел как-то к Иван Васильевичу Федька и говорит: Иван Васильевич, объясни, что такое нюанс? А тот ему и отвечает: тут она замялась снова, покраснев, и как-то сумбурно закончила. Нюанс, Федька, это тонкое различие в чем-то, мелкая подробность. «Хм». Подумав немного, чистой вежливости улыбнулся, продолжил. Что касается нашего нюанса, то тут суть в том, что невеста мне нужна, как бы так сказать, фиктивно. То есть на словах и в глазах окружающих ты должна ею считаться, но на самом деле никакой помолвки между нами не будет, а будет тайное соглашение. И зачем тебе это, только честно? произнесла Анюра. Я вздохнул, но это было ожидаемо, и пока, скажем так, в рамках разумного. «Насколько много ты знаешь об аристократических родах?» «Столько же, сколько любой простолюдин», — ответила она. «Понятно. Значит, почти ничего». Я снова вздохнул, постарался объяснить кратко. «В общем, моим родителям нужно, чтобы я поскорее стал болдером и женился на кузинах, чтобы в дальнейшем занял пост главы рода. А меня ни одно, ни второе, ни третье не устраивает, я учиться хочу». Девушка долго-долго вглядывалась мне в лицо, затем фыркнула и рассмеялась — «Да ты уж точно какой-то неправильный аристократ». «Какой есть. Ну так что?» Светлова задумчиво прошлась по крыше, посмотрела вниз на школьный двор, затем просто дала кружок вдоль балюстрады. Я ее не торопил. Подобные решения спонтанно не принимают. Наконец она вновь вернулась ко мне. «Я согласна», — ответила она, «но при одном условии». «Каком?» «Ты расскажешь, как победил в поединке, и научишь меня». А вот это уже была цена соглашения, и она была вполне соразмерна услуги. А это означало, что я сделал правильный выбор, и Ванюре не ошибся. Еще в прошлой жизни альтруистов я боялся как огня. Эти из бескорыстных побуждений и отца, и мать своих не пожалеют. А с деловым человеком всегда можно договориться. Непрошенная улыбка вылезла на моем лице, но я не стал ее стирать. Пускай остается. спросил только для проформы. Зачем это тебе? Ты хочешь выиграть турнир и стать болдеркой? Но Анюра только качнула отрицательно головой, ответила: "Не люблю драться и не люблю, когда меня бьют". Хороший ответ человека, ценящего в себе интеллект, а не силу. Интеллект проигрывает в начале, но при должном уровне развития легко борет любую силу. Вот только мне до этой мысли пришлось доходить столетиями, а эта девчонка по-дико же еще не понимает, но интуитивно уже чувствует. Даже завидно немного. Впрочем, я успел заметить, что женщины в среднем куда более рациональны, чем мужчины. Может, потому что изначально решают куда более приземленные вопросы? Хорошо. Но учти, я не обманывал, когда говорил, что это не магия. Но для начала заключим соглашение. Я протянул ладонь, дожидаясь, когда девушка не смело вытянет руку и коснется ее своею. Повторяй за мной, клянусь своей магией, что буду соблюдать соглашение между мною и Дрейком рассказовым, и обязуюсь не передавать кому-либо условия соглашения без разрешения второй стороны. Дождавшись, когда она это произнесет, продолжил. «В свою очередь, я обязуюсь в исполнении условий соглашения обучить Анюра Светлову тому, что я называю бесконтактным боем, в чем клянусь своей магией». Девушка вновь поежилась, когда мы закончили, спросила чуть жалобно. «Дрейк, а это не опасно клясться магией? Если соблюдать условия соглашения, то нет», — ответил я нарочито серьезно. Глупость — это, конечно, все. Хоть десять раз, клянись, хоть какой магии, нарушение клятвы никак по тебе не ударит, разве что кроме репутационных потерь. Уж я-то точно это знаю. В своё время природу магии изучил досконально. Никакой сверхсущностью там и не пахнет. Говоря языком этого мира, это всего лишь энергетическое поле особой природы, с которым отдельные индивидуумы могут определенными образами взаимодействовать. Но иррациональный страх, что магия — это нечто вроде живой божественной сущности, которая может с чего-то вдруг тебя наказать или лишить способностей, и всё равно нет-нет, но посещает даже лучшие умы, чем я, каясь, привык пользоваться. Но соглашение было заключено, и я, достав из-за пазухи инфразвуковой медальон, показал его Светловой. Вот секрет моего бесконтактного боя. «Магический артефакт?» — удивилась она. Но я возразил. «Ни в коем случае». «Как я и говорил, это вообще не магия. Это прибор, генерирующий инфразвук определенной частоты. Он воздействует на человеческое тело, вызывая различные негативные состояния». «И кто его создал?» Подойдя ближе, девушка осторожно коснулась цельного на вид кругляша, ощупывая металлическую на вид поверхность. «Пластик», — ответил я на невысказанный вопрос. «Внешний кожух вибрирует на той же частоте и почти не гасит колебания». «А создал его я. Эффективная дальность невысока, но это даже плюс. Воздействие будет строго на противника в небольшой зоне перед тобой». «Понятно», — прошептала Анюра задумчиво. «Недаром тебя физик выделяет». «Ладно», — произнес я, пряча медальон обратно. «Пора в класс. Тебе я такое же сделаю. Будешь противницу укладывать штабелями. Но учти, нужно будет о нашей помолвке объявить публично, чтобы не было вопросов, откуда у тебя навыки бесконтактного боя появились». Приобняв ее за плечо, повел к выходу с крыши. Вот только когда мы спустились по лестнице и открыли вторую дверь, ведущую в коридор, как увидели весьма занимательную картину. Николя, стоя чуть сбоку, сплюнув на пол кровь и утерев платком разбитую губу, морщась посмотрел на полу оторванный рукав форменного пиджака, затем перевел взгляд на нас с Анюрой, а я, прищурившись, взглянул на тех, кто посмел напасть на моего подручного. Впрочем, зрелище толпы простолюдинов под предводительством Иванова меня не удивило. Я бы скорее удивился, если бы их тут не было. Судя по их растрепанному виду и обозленным лицам, драка у них тут была нешуточная. Как только Николай отбиться смог. «Анюра!» — закричал в токаюке, буквально взбеленившейся от вида девушки в моем пиджаке, и меня, приобнимающего ее. Потом с бешенством ткнул в меня пальцем. «Что ты с ней сделал?» «С ней ничего, только предложил руку, сердце и другие органы. Нападение на моего человека, к тому же добросовестно исполнившего свой долг, мгновенно меня разозлило. У меня был один недостаток. Если я брал ответственность за кого-то, я не мог относиться к этому легкомысленно. Не мог в угоду моменту предать своих людей, забыть об обязательствах. В общем... Классический тёмный властелин, нечита светлым, которые предательство лицемерно называли политикой и чуть что прикрывались государственной необходимостью. Поэтому, кстати, я не спешил навешивать на себя обязательства здесь. Да, язвительно ухмыльнулся я, глядя в позеленевшее от злости лицо Иванова. Ты правильно понял. Она согласилась, и с этого момента Анюра официально моя невеста. «Нет!» — эхом пронесся по коридору, исторгнутый тем полный отчаяния обреченности обречённости вопль. Меня даже слегка оглушило, и я, поковырявшись в ухе, язвительно произнёс, «И незачем так орать-то, каюки-кун. Неужели ты считал, что у тебя есть какие-то шансы? Ты, который путает косинус с консенсусом и ржёт каждый раз при слове «многочлен». Ты даже число «пи» запомнил только потому, что это так смешно цифрами заменять в матерном слове первый слог, когда пишешь его на заборе или парте». Чем ты вообще думал заинтересовать Анюру? После чего отпустил молча взирающую на происходящий бардак Светлову и, остановив ринувшегося в бой вулуа, коротко бросил. Я сам. Проведя ладонью по рубашке на груди, активировал медальон, развел руки в стороны. Ну что же вы стоите? Прошу. А завопил Иванов. Бейте его! И первым побежал на меня, махая руками. Вот только стоило ему попасть в зону действия инфразвука, как его тут же зашатало, а движения приобрели хаотичную направленность. Но в этот раз просто изображать пасы в воздухе я не стал, злость требовала выхода. Резкий шаг вперед. У Иванова короткий ёжик волос не ухватить, налево я цепляю его за ухо и, потянув на себя, смачно впечатываю в переносицу локоть правой, а затем коленом выбиваю из него дух, отталкиваю в сторону, потому что на подходе следующий. Этого встречаю лоу в бедро, отсушивая ему ногу, и тут же сношу в сторону резким мавашей Герри со второй ноги в корпус. Третьего поднырнув, закрутил, втыкая в пол приемом, известным как огнетушитель. А дальше все слилось в сплошную череду ударов, которые я щедро раздавал кулаками, локтями, коленями. На адреналине этого не чувствовалось, но я знал, что моё не слишком подготовленное к такому тело следующую неделю будет буквально ломать от боли во всех мышцах. На меня впервые удалось разозлить, и злость требовала выхода, поэтому я ни о чем не жалел. Кое-как остановившись, тяжело дыша и чувствуя, как сердце колотится, словно отбойный молоток в груди, я смахнул пот с пышущего жаром лица и постарался отдышаться. За моей спиной стонало полтора десятка лежащих на полу скрученных тел, и это наполняло меня ни с чем не сравнимым удовольствием. Ведь это было как тогда, когда я только начинал свою карьеру бойца на арене. Жаль только это чувство быстро ушло. Я вновь стал умудренным тысячелетним опытом существом. «Это было круто, босс», — заявил Николя, переступая через тела, с восхищением подняв большой палец. Смотрелось впечатляюще, — добавила Анюра, подходя вслед за ним. И Я, улыбнувшись, приобнял ее и пообещал. «Скоро ты сможешь так же».